Со времени моего последнего посещения институт аномальных зон изрядно изменился. Теперь он еще больше напоминал неприступную крепость. Две автоматические пушки 2А42 на крыше, пулеметы на вышках, бетонный трехметровый забор со спиралью Бруно, натянутой поверху, четыре БТР-80, которые словно огромные сторожевые собаки замерли в разных углах периметра, ну и само собой вооруженные парные патрули, обходящие территорию института, которых я сходу насчитал минимум 5. Выйдя наружу, мы с Макаренко загрузились в УАЗ, подогнанный водителем в форме без знаков различия и с лицом, словно вырубленным из камня. Я закинул на переднее сиденье объемный рюкзак и автомат, которыми меня снабдили на местном складе вместе с полным комплектом униформы, после чего мы с Андреем расположились на заднем сиденье. При этом, помимо всего прочего, я прихватил с собой килограммовую банку тушенки, армейский сухпай и найденный на складе советский ложковил. Складной нож, снабженный ложкой и вилкой, и при этом разделяемый на три части. Удобная штука, когда жрать хочешь точно стадо оголодавших пираней и готов точить все, что угодно, даже обивку сидений УАЗа. Правда, сейчас у меня была лучшая альтернатива. Я, разложив еду прямо на картонной упаковке сухпая, как на столе, молотил в три горла чавкой и захлебываясь обильными слюнями. Признаюсь, было неудобно, но я ничего не мог с собой поделать. «Не стесняйся», — подбодрил меня Макаренко, когда автомобиль тронулся с места. «Это нормальная реакция организма на зашкаливающую регенерацию». Стеснение сейчас было последним, о чем я мог думать. Очень быстро пустая банка из-под тушенки улетела за борт УАЗа. Следом отправились остатки сухого пайка, которое невозможно было сожрать в сухомятку. Животный голод немного отступил, и ко мне помаленьку вернулась способность соображать и оценивать ситуацию. Между тем машина выехала за мощные стальные ворота института, и я практически сразу разглядел тонущие в утренней дымке знакомые пулеметные вышки кордона по периметру огораживающего Чернобыльскую зону. Международный институт исследования аномальных зон находился неподалеку от объекта изучения. Я бросил взгляд на американские тактические часы, которыми меня тоже снабдили. Итак, на все про все у меня чуть больше 23 часов. Что ж, придется поднапрячься. Сейчас задача уже не казалась мне невыполнимой. В теле бурлила дурная энергия, словно в ядерном реакторе. «Не обольщайся», — сказал Макаренко, заметив мое состояние. «Эффект временный. Думаю, часов через десять начнется спад действия морганцовки. Так что чем быстрее ты вернешься в институт, тем для тебя лучше». Я посмотрел на агента таинственной группы К. «Что мне еще надо знать?» Андрей криво усмехнулся. Не уверен, что это тебя подбодрит, но все же лучше тебе и правда знать, чем оставаться в неведении. Твои эксперименты со временем привлекли внимание не только нашей группы, аналоги которой есть во всех серьезных государствах мира. И по нашим сведениям их не слабо тряхнуло, когда ты принялся менять прошлое. Подробно об этом рассказано в романе Дмитрия Силова «Закон Кремля» литературной серии «Снайпер». Конечно, согласно твоему желанию, монумент откатил назад последствия той встряски. Но даже самая могущественная аномалия зоны не может на сто процентов вернуть все назад, как было. Поэтому первое. Не удивляйся тому, что с существующей реальностью может быть что-то не так. И второе. Никакому правительству не понравится, что судьбой вверенного ему государства может вертеть, как захочет, какой-то сталкер-одиночка. Думаю, ты понял. «Ага», — отозвался я. Знаешь, мне не впервые отправлять на тот свет тех, кто пытается меня убить. Прозвучало самонадеянно, — сказал Макаренко. Даже легенды зоны порой получают пулю в лоб и умирают, как самые обычные люди. Вряд ли кто-то сильно загрустит, если это произойдет со мной, — возразил я. Скорее, те, кто меня знал, вздохнут свободно. Да и мне не придется метаться по зоне, как на скипидаренному коту, разыскивая меченого так что в случае реализации твоего сценария всем будет только лучше. Мое дело предупредить, — пожал плечами Андрей Макаренко. Счастье подобно солнцу. О нем не думаешь, его не замечаешь, пока оно светит тебе и греет тебя. Когда хорошо, вроде так и должно быть. И кажется, что теперь так и будет всегда. Виктор шел по улице, стараясь дышать экономно. Все-таки воздух в Токио совсем не такой, как в горах. Но кумитё виднее, в какую из школ клана назначить инструктором мастера стихии пустоты. Кумитё — жаргон якудза, старший начальник, глава клана якудза. И если раньше Виктор тренировал бойцов далеко отсюда, в традиционном додзё, то с недавних пор к его услугам был роскошный современный тренировочный зал, снабженный всем необходимым, и занимавший целый этаж элитного небоскреба. Додзё – место поиска пути, тренировочный зал в японских единоборствах. В древности иногда комплекс тренировочных, жилых и хозяйственных зданий в солидных Рю – школах воинского искусства. А еще с ним была дочь – Юки. То самое солнце, что согревало его с тех пор, как он нашел ее. Правда, Виктор никогда бы не признался в этом ни ей, ни даже себе. Юной девушке, воспитанной в древних традициях японских убийц-ниндзя, европейские слюнявые переживания также чужды, как юбки, губная помада и залипание в сотовых телефонах с утра до вечера. У нее есть другое занятие — тренировки с утра до вечера. Так ее воспитывала покойная мать Кунаити, так ее продолжает воспитывать отец который за свои заслуги перед кланом Сумиосикай получил почетное прозвище Оминоками, что означает «Дух провинции Оми». Кунаити, гармония пустоты, женщины-ниндзя. Однако если целыми днями сидеть в додзё, пусть даже фантастически грамотно оборудованном, можно и рехнуться от однообразия потому Виктор взял себе за правило по вечерам прогуливаться по оживленным улицам Токио, где высоченные здания облеплены яркой кричащей рекламой, потоки машин нескончаемы, словно бурные горные реки, а люди очень похожи друг на друга. Савельев неслабую часть своей жизни провел в Японии, но так и не смог избавиться от известного европейского стереотипа. Впрочем, японцы говорят, что гайдзины тоже все на одно лицо. Так что у европейцев и азиатов этот стереотип работает в обе стороны. Гайдзин ⁇ иностранец. Без дополнения Коку ⁇ страна. Слово приобретает презрительный смысл ⁇ чужак ⁇ не японец. Применяется в основном к европейцам, в отличие, скажем, от более близких по менталитету китайцев или корейцев. Несмотря на суету царящую вокруг, Виктор отдыхал, перемещаясь в людских потоках. Чужие мысли и переживания, которые он ощущал на ментальном уровне, отвлекали его от постоянной напряженной работы, омывали точно струи теплого летнего дождя, позволяли внутренне расслабиться перед тем, как снова с головой окунуться в работу. Мысли и эмоции людей, проходящих мимо, Савельев воспринимал именно так, как капли воды, что стекают с тела, смывая дорожную пыль, перед тем, как упасть на асфальт. При этом ни ты не думаешь о них, ни они о тебе. Хотя сегодня вдруг в сплошной стене таких вот равнодушных капель Виктор уловил изменения общей картины. Как если бы среди струй серого монотонного холодного дождя вдруг нашлась одна неестественно горячая капля, которая чувствительно обожгла висок. Это было намерение. Невнимание девушки, окинувшей оценивающим взглядом Гайдзина с хорошей фигурой, угадывающейся под одеждой. Нехмурая неприязненная реакция ее спутника, уловившего этот взгляд, который не ощущается никак и бы не несет реальной угрозы. Это было другое. Когда человек замыслил убийство, его намерение – это направленный сгусток энергии, максимально повышенное внимание к цели, особенно если убийца знает, что цель опасна. И за долю секунды до самого убийства – Даже нетренированный человек может почувствовать нечто, например, беспричинно обернуться, сам не понимая, зачем это сделал, и принять в лицо пулю, выпущенную в затылок. Однако совсем иное дело, когда кто-то хочет убить человека, не просто прошедшего спецподготовку в секретной школе ниндзя, но и носящего в себе Ками великого воина, жившего несколько веков назад. Ками – здесь души людей и предметов, способные к автономному существованию вне тела, и обладающая собственным разумом. По представлениям японцев, не тело имеет душу, а душа управляет приданным ей телом. За долю секунды Виктор все понял и все оценил. Убийца, засевший в невзрачной серой машине, припаркованной на другой стороне улицы, еще выбирал пальцем слабину спускового крючка, а Савельев уже знал, куда полетит пуля. Враг целился ему в висок, и уйти от этого выстрела было легко. Ему но не той парочке, с которой он только что поравнялся. Если он поднырнет под линию выстрела, пуля пробьет на вылет недовольную физиономию высокого японца и, развернувшись в черепе и пройдя на вылет, как минимум выбьет глаз его спутницы по случаю свидания, надевшую туфли на высоком каблуке. Разумеется, Виктор не мог этого допустить. И он начал действовать. Молниеносный удар кулаком в живот согнул вдвое недовольного японца, которого Виктор с силой толкнул на его девушку. Громкие стоны хруст сломанного каблука заглушили шелест пули, пролетевшей в сантиметре от уха девушки. В спину Виктора полетели проклятия прохожих, которые видели эту сцену, и увидели лишь одно. Белый Гайден беспричинно избил двух влюбленных. Но Савельеву было не до них. Он вихрем несся через улицу к серой машине, водитель которой сразу после выстрела попытался покинуть место неудачного покушения. И ему это почти удалось. Почти. Двигатель взревел, автомобиль дернулся с места, но уехал недалеко. Виктор разбежался, подпрыгнул, ногой оттолкнулся от капота, проезжавшей мимо машины, и подошвами обеих кроссовок влетел в боковое стекло серого автомобиля. Удар был страшным. Водителя вместе с выбитым стеклом швырнуло на пассажирское сиденье. Виктор же, схватившись руками за крышу машины, резко ввернул свое тело в салон, словно штопор в пробку и успел перехватить руку убийцы с зажатым в ней пистолетом, снабженным длинным глушителем. Незадачливый киллер, расположившийся на заднем сиденье, дернулся с недюжиной силой и выдернул свою руку из стального захвата, без пистолета и сломанную в двух местах. На адреналине боль приходит позже. Левой рукой убийца резко выхватил из-за пазухи слегка изогнутый нож Танта и сделал это зря. Не появись этот нож, может, он остался бы жив. Но у хорошего бойца всегда закреплен устойчивый рефлекс. Вооруженного противника нужно убивать. Потому что если этого не сделать, он убьет тебя. Правило простое и однозначное, как патрон в патроннике. Не нажмешь на спуск — умрешь сам. Нажмешь — выживешь. Вот и вся наука. Виктор дважды коротко ударил. Первый раз согнутым пальцем в глаз врага? И когда тот рефлекторно поднял обе руки к лицу, стремясь унять резкую вспышку боли в глазнице, основанием ладони по рукояти танта, все еще зажатый в руке убийцы. Длинный, остро заточенный клинок легко пробил грудную клетку, пронзил сердце и кончиком уперся в позвоночник. Однако тот, кто умеет убивать профессионально, знает, это еще не смерть. Сердце не так-то просто остановить. Даже пробитое насквозь оно еще дергается, выполняет свою функцию. Правда, недолго, но тем не менее. Виктор перегнулся через переднее сиденье, схватил умирающего за лацкан пиджака, притянул к себе и, глядя в глаза, задал лишь один вопрос. «Кто?» Савельев не ждал ответа. Да он был ему и не нужен. Тем более, что истинный член клана Якудза скорее умрет в муках, нежели выдаст врагу необходимую информацию. Однако любой человек, услышав вопрос, заданный при подобных стрессовых обстоятельствах, обязательно представит себе ответ. И Виктору этого было достаточно. Он, не мигая, смотрел в глаза умирающего мысленно слившись с его ками, и в его голове немедленно возникла картинка. Чужая мысль, образ, недавнее воспоминание. Возникла и пропала, так как убийца осознал, что сейчас происходит, и заставил себя не думать что не так-то просто, когда на тебя ментально давит мастер стихии пустоты. Но умирающий справился. Когда жуткая нереальная боль захлестывает мозг, думать он может лишь об одном, чтобы эта боль прекратилась. Послышался глухой хруст, убийца улыбнулся губами, мгновенно ставшими вишнево-красными, и выплюнул в лицо Виктора свой откушенный язык. Однако за мгновение до этого Савельев понял, что происходит, и свободной рукой ударил умирающего в край челюсти. Окровавленный язык шлепнулся на пол салона, голова убийцы дернулась и безвольно повисла, после чего поток крови хлынул из рта на грудь умирающего. Вот только Виктор этого уже не видел. Распахнув дверь, он выскочил из машины и бегом ринулся по улице. Он знал, куда бежать, и это было недалеко. В Японии очень мало свободного места для застройки, и когда оно находится в престижном районе, нередко случается так, что резиденции заклятых врагов располагаются в шаговой доступности друг от друга. Это был высоченный небоскреб. На первый взгляд, деловой центр – один из многих. Но по сути, настоящая крепость. В роскошном вестибюле за раздвижными стеновыми панелями скрывались пулеметные гнезда. Днища лифтов по нажатию специальной кнопки могли резко откидываться вниз, и пассажир падал в шахту раньше, чем успевал испугаться. В шахте же специальное механическое устройство тут же принимало в работу бездыханное тело, расчленяло, измельчало в сырую от крови пыль, после чего смывало в городскую канализацию. Подобные устройства были не только в лифтах. Их хватало по всему зданию. В полах, имеющих свойство разверзаться под ногами нежелательных посетителей. В стенах специальных комнат, которые мгновенно схлопывались, как только такой посетитель переступал порог. В потолках, столь же быстро опускающихся, дабы расплющить человека, словно муху, попавшую под мухобойку. И, само собой, в здании была охрана. Необычная секьюрити с пистолетами в кобурах. обезоруженные с виду люди в деловых костюмах, умеющие убивать одним движением пальца, способного расколоть свежую двухдюймовую доску, выточенную из японского дуба. Впрочем, те люди знали десятки других способов отправить человека в лучший мир. И Виктор знал об этом. Однако сейчас он направлялся именно в это здание. Резиденцию одного из самых могущественных в Японии кланов Якудза, Ямагутигуми. Это было равносильно самоубийству даже для такого специалиста, как Савельев. Тем более, что члены этого клана по непонятной причине только что пытались убить его. Кланы Ямагутигуми и Сумиосикай, которому принадлежал Виктор, соперничали уже много веков, но сейчас между ними был мир, зыбкий будто утренний туман и настолько же временный. Однако Виктор не слышал о том, чтобы договор о мире перестал действовать, и потому он должен был выяснить, с какой это радости члены Ямагутигуми ни с того ни с сего решили убить его прямо посреди улицы. Он ожидал, что в вестибюле здания его попытаются убить или как минимум задержать, но охрана сделала вид, что его просто не существует. Странно. Виктор вошел в лифт и нажал на кнопку с иероглифом, означающим «пентхаус», самый верхний этаж небоскреба, куда простым смертным вход был строго воспрещен. Обычно эта кнопка банально не срабатывала, если кто-то нажимал на нее случайно, не введя специальный код посредством быстрого нажатия на остальные кнопки лифта но не сегодня. Лифт тронулся, набирая скорость. Савельев на всякий случай отошел к стене и коснулся кончиками пальцев холодного поручня, отлитого из желтого металла, очень похожего на золото. Если пол провалится под ногами, Виктор успеет схватиться за этот поручень, встать на него ногами и, выбив потолок, проникнуть на крышу лифтовой кабины. Если же потолок начнет опускаться, то придется оторвать от стены красивую металлическую деталь и использовать ее как дубинку, чтобы проломить тот потолок и... Но кабина продолжала бесшумно нестись дальше вверх. Скорость подъема ощущалась лишь возникшим давлением в животе, Домелькали мелькали цифры на электронном табло, отсчитывая этажи. 36, 37, 38. Наконец лифт остановился, но никто, как ожидалось, не стал прочесывать кабину автоматными очередями. Двери кабины разошлись в стороны, и за ними никого не было. Интересно. Зачем тогда пытались убить на улице и не пытаются здесь? Виктор вышел, отметил про себя расположение чуть более светлых потолочных панелей, под которыми могли скрываться пулеметы, и пошел вперед по огромному этажу, оформленному в траурных белых тонах. Этот цвет часто использовали средневековые воины-самураи как символ готовности умереть в бою. Вдоль стен стояли древние самурайские доспехи Вооруженный на специальные ящики карабицу. Виктор на глаз прикинул стоимость этих антикварных раритетов преимущественной эпохи Хэйян и мысленно присвистнул. Похоже, эта коллекция доспехов могла бы окупить постройку всего небоскреба. Впрочем, клан Ямагутигуми никогда не испытывал недостатка в средствах. Длинный белый коридор оканчивался входом в зал, богато украшенный антикварным оружием. В центре зала стояло деревянное кресло с подлокотниками в виде голов драконов. На кресле сидел мужчина средних лет в деловом костюме. При появлении Виктора он слегка кивнул головой в знак приветствия. Савельев мысленно усмехнулся. «Надо же! Глава Ямагути Гуми, приказавший его убить, приветствует его первым». Виктор неглубоко и без особого почтения поклонился ровно настолько, чтобы такой поклон не сочли оскорблением. Савельев понимал, что он пришел в логово ядовитых змей и жив сейчас лишь потому, что змей то ли сыты, то ли не в настроении записать на свой счет еще одного воина враждебного клана. «Приветствую тебя, оми Ноками, дух провинции Оми», — проговорил человек в кресле. «И я приветствую тебя, кумитё клана я Ямагутигуми», — отозвался Виктор. Кроме него и кумитё в зале никого не было, но Савельев знал, что сейчас на него направлены несколько стволов, которые превратят его в решето, если он сделает любое резкое движение. Причем стрелять будут не люди, а автоматика, которая по-любому среагирует быстрее самого что ни на есть тренированного человека. Подобные дорогущие охранные системы были и в небоскребе клана Сумиосикай, расположенного в паре кварталов отсюда, и вряд ли здесь защита кумитё была организована менее профессионально. «Зачем?» — спросил Виктор. Лишних слов не требовалось. Кумитев все понял и без них. «Это была проверка», — отозвался глава Ямагути Гуми. «На случай, если спокойная жизнь в столице ослабила твои навыки, и ты прошел эту проверку на отлично». Виктор кивнул. «Ну да, а заодно избил двух ни в чем не повинных прохожих». Изверски убил двоих пассажиров автомобиля, у которых наверняка безупречная репутация. Думаю, это зафиксировали не только уличные камеры, но еще и несколько профессиональных, в высоком разрешении оказавшихся в руках у прохожих чисто случайно. И по совокупности доказательств, у суда не будет ни малейшего повода усомниться в том, как все было. «Неплохо, оминоками, кивнул Кумитё. «Проверка показала, что спокойная и размеренная жизнь в Токио нисколько не повлияла не только на твои профессиональные навыки, но и на умение логически мыслить». «Зачем?» — повторил Виктор. «Все просто», — откликнулся глава конкурирующего клана Якудза. «Твой хороший друг по прозвищу Снайпер, похоже, в совершенстве овладел способностью изменять прошлое и влиять на равновесие». И нам стало интересно узнать, как он это делает. Приведи к нам снайпера, и все записи с камеры исчезнут, а оставшиеся в живых свидетели забудут о том, что когда-либо видели тебя». Савельев усмехнулся. «Надеюсь, уважаемый Кумитё понимает, что у клана Сумиосикай достаточно влияния для того, чтобы доказать истину любому суду». Кумитё вновь кивнул. «Не исключаю, что в случае твоего отказа помочь нам Клан идеалистов и неудачников добавит себе проблем, вступившись за белого гайдзена. И, возможно, у них даже что-то получится. Но тогда, к моему искреннему сожалению, легендарный Оми Ноками больше никогда не увидит свою дочь. Белая стена за спиной Кумитё внезапно превратилась в громадный экран, на котором юная девушка, облаченная в черный тренировочный костюм Кайкоги, ловко метала в мишень Сякена различными способами. Сякен — метательная звездочка. В силу своих незначительных убойных качеств часто смазывалась ядом. Из рукава, с поворотом, в прыжке, в падении, с обеих рук, три сразу с одной руки. Виктор на мгновение невольно залюбовался отточенностью движений дочери. Но потом пришло осознание. «Тренировка происходила в дадзё Ямагути Гуми» и дело даже не во флагах с эмблемами, развешанных по углам. Цепкий глаз воина-ниндзя уловил нюансы традиционной постройки, характерной для строений именно этого клана, возведенных в потайных уголках японского архипелага, который насчитывает более шести тысяч островов. Можно потратить всю жизнь, разыскивая потайную тренировочную базу клана Ямагутигуми и так и не найти ее. Якудза очень хорошо умеет прятать то, что не предназначено для лишних глаз. Усилием воли Виктор подавил желание броситься вперед и одним ударом отправить главу враждебного клана в страну Токойо. Токойо — страна вечного мира. Мир смерти и в то же время мир смерти в представлениях древних японцев, находящихся далеко за морем. Какой бы совершенной ни была охранная система, вряд ли она успеет моментально среагировать на молниеносное движение ниндзя-стихии пустоты. Но в то же время Савельев прекрасно понимал, что смерть Куметё не вернёт дочь. Как и его смерть, которая последует незамедлительно после этого убийства. Потому он не двинулся с места, и ни один мускул не дрогнул на его лице, даже когда дочь, закончив упражнение, подошла к камере и, глядя в объектив, произнесла «Ты нужен мне, отец». Экран погас. Глава клана Ямагути Гуми едва заметно склонил голову. Ему понравилась выдержка Виктора. «Как видишь, с твоей дочерью хорошо обращаются», — сказал Кумете. «Пока ты будешь в отъезде, ее станут тренировать лучшие воины нашего клана, и, само собой, она ни в чем не будет нуждаться. Естественно, когда ты приведешь к нам снайпера, вы немедленно воссоединитесь. Более того, когда ты выполнишь задание, на твой счет в банке будут переведены 500 миллионов йен. Сумма небольшая» но достаточное для того, чтобы несколько лет посвятить себя только воспитанию своего ребенка, не думая о деньгах. Виктор усмехнулся. «Благодарю за щедрость. Теперь я хотя бы знаю цену своей совести». Кумитё пожал плечами. «Поверю, Миноками, это очень хорошая сделка. Все имеет свою цену. Обычно совесть ценится намного дешевле, а у большинства людей она вообще не стоит ничего. Благородство, сострадание, совесть — всего лишь придуманные сущности, которые мешают жить. Отсеки их, и жизнь станет намного проще и понятнее. Надеюсь, ты слышал про бритву Оккома? Хочу дать тебе совет. Применяй этот закон почаще, воин пустоты. «Обрубай лишние сущности, и тогда не придется сокрушаться о цене того, чего у тебя нет». Виктор молчал, глядя сквозь кумитё, словно того не существовало. Глава клана Ямагути Гуми прервал свою речь и сказал раздраженно, «Внизу ждет автомобиль, который отвезет тебя в аэропорт. Послезавтра ты уже будешь в Киеве. Беседа окончена». Виктор развернулся и направился к выходу из зала, затылком ощутив легкое колебание воздуха то глава клана Ямагути Гуми не смог сдержать вздоха облегчения. Все-таки ему, несмотря на свойственную статусу выдержку, нелегко далась беседа с лучшим воином клана Сумиёси Кай. Автомобиль остановился возле контрольно-пропускного пункта Дитятки. Макаренко вышел, потянулся, расправляя нехилые плечи, будто не на него были сейчас направлены два пулемета с вышек, расположенных справа и слева от КПП. Походу, он знал. Караульные не выстрелят, ибо себе дороже. Но бдительность проявить, показать, что службу тащат с зашкаливающим рвением, это обязательно. Из дверей КПП вышел хмурый капитан в камуфле с нашивками службы безопасности. Зыркнул в нашу сторону, скривился, будто муху проглотил, и махнул рукой кому-то невидимому. Видать, предупрежден был, кто приедет и зачем, потому даже документы не спросил плюнул в сторону урны, стоявшей неподалеку от нас, и ушел к себе обратно в двухэтажную кирпичную будку с пулеметным гнездом на крыше. Стальные ворота, закрывавшие проход в зону, медленно приоткрылись, ровно настолько, чтобы один человек мог протиснуться между створками. «Ну, удачи тебе, сталкер», — сказал Макаренко, после чего загрузился обратно в УАЗ и уехал. А я вполне себе легально направился туда, куда обычно пробирался глубокой ночью, рассекая бритвой стальные нити колючей проволоки и рискуя поймать свинцовую очередь между лопаток. В зону. «Не стрелять!» — раздался позади меня недовольный голос капитана, усиленный громкоговорителем, установленным на крыше КПП. «Это спецагент с особым заданием!» Что ж, Макаренко, и на том спасибо, что предупредил начальника пулеметчиков, засевших на вышках кордона. Тут парни простые. Стреляют во все, что движется в зоне. И если не дать им четких указаний, вполне могут сработать по инструкции, и пофиг, что объект спокойно вышел из дитяток. Человек? Человек. В зоне? В зоне. Получи свинцовый гостиниц в затылок, ибо нефиг людям в зоне делать. Такая вот простая инструкция. По ночам, пересекая кордон на адреналине, обычно не замечаешь разницы между так называемой большой землей и зараженными землями. А сейчас, среди бела дня в относительно спокойной обстановке, я почувствовал запах. Вроде несколько метров всего прошел от кордона, и сразу ощутил сладковато-приторную вонь гниющей плоти, смешанную со свежающим ароматом Амазона. Видать, где-то неподалеку притаился электрод, пару дней назад убивший кого-то. Возле аномалий постоянно так воняет. Смертью. Любой живой твари нужно чем-то питаться, и аномалии не исключение. Хотя многие считают и аномалии, и артефакты лишь отходами производства мусорщиков, жутких тварей из другого измерения, что сваливают свой мусор в зону. А потом тот мусор, обладающий аномальными свойствами, собирают сталкеры для продажи торговцам и держателям баров, которые, по сути, являются обычными барыгами скупают у сталкера фарты за бесценок, а потом продают их на большую землю, прикрутив к ценнику по 10 концов, а то и побольше. Кстати, о барах. Если хочешь кого-то найти, путь у тебя один. В сталкерский бар. Странные места эти бары, разбросанные по всей территории зоны. Все о них знают, и военные в том числе однако группы зачистки зараженных земель от криминального элемента выпиливают эти злачные заведения крайне редко. Почему, понятно. Уж больно прибыльный денежный ручей течет через те бары на большую землю. И военные, охраняющие не зону от нас, а нас от зоны, в том бизнесе имеют самый прямой интерес. История старая как мир. Тот, кто поставлен охранять склад с ценностями, зачастую выносит из него больше, чем самый наглый варюга. Мое предположение подтвердилось. В высокой траве, ровшей по обочинам старой разбитой дороги, что-то ярко сверкнуло. Раздался треск, но я был наготове, отпрыгнув в сторону. Вовремя. Из травы, сжигая на своем пути зеленые стебли, через дорогу метнулся в мою сторону длинный разряд молнии. Недостаточно длинный. Я уже по запаху понял, что аномалия относительно сыта, и потому не будет сильно напрягаться, чтобы раздобыть себе пропитание. Так и случилось. В дыре, прожженной разрядом молнии в травяном массиве, я увидел электрод средних размеров и обожженное мертвое тело рядом с ним. Судя по обгоревшим обрывкам недорогой кожаной куртки, сталкер крался ночью и нарвался на притаившуюся аномалию. Надо же, раньше они так близко к кордону не подбирались. Я оглянулся. Пулеметчики на вышках и на крыше блокпоста смотрели в мою сторону и начальник КПП стоял возле открытого окна второго этажа, держа в руке чашку. Наблюдали, ожидая, что меня аномалия поджарит. А что им? Сказали пропустить сталкера в зону, пропустили. Ну а дальше не их забота, что в ста метрах от кордона живого человека убьет электрод. Вон, собрались посмотреть на забаву. Сволочи. Поняв, что развлечения не будет, начальник отошел от окна? а один из пулеметчиков недвусмысленно повел в мою сторону стволом РПК. Мол, проходи, не задерживайся, пока мы не решили, что ты преступник, проникший на запретную территорию. Ладно, намек понятен. Я развернулся и пошел вперед по разбитой дороге, параллельно освежая память посредством выданного мне на складе института навороченного коммуникатора последней модели. Фактически это был КПК со встроенным модулем мобильной связи, специально разработанный для условий зоны недешевая штука. Подавление помех, устойчивость к радиации, встроенный детектор аномалий, еще куча каких-то наворотов. Макаренко заверил, что прибор прошел все испытания и показал себя превосходно. Что ж, поживем, увидим. Да хорошо знакомых мне баров было далековато. Конечно, то заведения серьезные, раскрученные, и при достаточной доле везения там можно получить необходимую информацию. Но, во-первых, в больших кабаках зачастую тусуются члены основных группировок зоны, хором объявивших на меня охоту. И, во-вторых, у меня было слишком мало времени для длительных переходов через зараженные земли. Но выручил навороченный КПК по запросу кабак, выдавший точку на карте в 4 километрах от меня. Заведение называлось «Бар Сталкерский». Не припомню такого. Походу, что-то новенькое. Электронная карта тут же обозначила, что до Чернобыльской катастрофы на этом месте было небольшое село Каменка, эвакуированное после аварии. Что ж, можно попробовать поискать информацию о меченном там, ибо все равно больше негде.